Глава 1418. «Скватка с гневом». Во вздохе чувствовались непростые эмоции. Ван Буоле не хотел думать об открывшейся ему правде об этом мире, но раз за разом бьющие в лицо факты не позволяли ему избегать тяжёлых мыслей. Истинная сущность до сих пор не знает об этом. Ван Буоле выбрался из древнего колодца и возник высоко в небе, он не обратил внимания на людей вокруг. На лицах большинства собравшихся на шум учеников застыло недоверие. Повелители семи чувств неуверенно поглядывали на него, ни на них, ни на учеников, владыки зрения он даже не посмотрел. Он стоял в воздухе и смотрел в сторону места, где находилась истинная сущность. Сейчас он завидовал ей, очень завидовал. Не знает, быть ему может счастье действительно в неведении. С его губ сорвался тяжёлый вздох. Представители семи чувств неподалёку настороженно подобрались но повелительница радости с проникновенным блеском в глазах посмотрела на него. «Ты...» -э – -э -э -э". первым заговорил повелитель гнева, причём его голос напоминал раскат грома. «Владыка зрения». Тихо закончил за него ван буолы. Прямые ученики, кто успел собраться у колодца, поражённо уставились на него, а потом упустились на колени. Их культивация была весьма неплохой, все достигли определённого мастерства во владении магическим законом зрения, Некоторые даже находились на уровне лордов обжорства и детей Дао из города жждущих слушать. Всего таких практиков было семеро, четыре женщины и трое парней. Вне зависимости от внешности, все имели безукоризненный вид, особенно одна девушка. Красавица, как их поискать? Ван Буоле был вынужден признать, что за всю свою жизнь не видел девушки прекрасней, но её красота казалась какой-то фальшивой. Именно эта ученица больше всех переживала. И беспокоилась она из-за Ван Буоле, Скользнув взглядом по толпе учеников, Ван Буэлэ посмотрел на Повелителя Гнева. Встретив его взгляд, даже кто-то столь могущественный, как Повелитель Гнева вздрогнул. Спокойные глаза Ван Буэлэ излучили непередаваемое давление. Это воскресило в его памяти болезненные воспоминания. «Повелитель Гнева, отдавай то, что не принадлежит тебе!» Медленно потребовал Ван Буэлэ. Стоило Ван Буэлэ это сказать, как повелительница радости, скорби и ненависти поражённо застыли, Они одновременно повернулись и посмотрели на Повелителя Гнева. Тот сначала удивился, а потом гнев отразился в его глазах и на лице. Подавив недовольство, он стиснул зубы. «Что ты хочешь сказать?» «Я сказал...» Ван Буале с невозмутимым видом двинулся к Повелителю Гнева. «Что это не твое? Отдай!» Закончил фразу Ван Буале в метр от Повелителя Гнева. «Цы и кровь его теле породили алый свет» который накрыл всю округу и даже окрасил дневной свет багрянцам. Исходящее от него давление поразило повелительницу радости остальных. Две её соратницы не могли понять, как Ван Боулэ умудрился выбраться из передреги в колодце и обзавестись такой невероятной аурой. От этой ауры у них мурашки забегали по коже, ибо это была аура Императора. «Тээээ!» Повелитель Гнева слегка поменялся в лице, Изнутри его сжигал гнев, причём сейчас его пламя в сердце взвилось пуще прежнего. Немного попятившись, он зарычал. «Не хочешь? Тогда я заберу это сам». Ван Буэлэ всё это время сохранял пугающее спокойствие. По взмаху правой руки кровавый цив взбурлил и создал бурю, и издалека она напоминала огромную алую руку. Ладонь несла в себе ци кровь Ван Буэлэ, но не пальцы. Большой был сотворён из магического закона обжорства, Указательный из магического закона слуха, а средний из магического закона зрения. Из трёх аспектов Ван Буэлэ достиг абсолютного истока в магическом законе слуха, в обжорстве он мог считаться наполовину истоком. Не главный исток, но это был практический пик. Сила трёх пальцев сама по себе внушала ужас, не говоря уже про два оставшихся пальца, вместивших в себя четыре магических закона. В итоге сила Длани превосходила семь чувств страстей. При виде кровавой ладони Повелитель Гнева учащённо задышал. С боевым кличем он выполнил магические пассы. Появившаяся иллюзия сферепого дракона с рёвом бросилась на Ван Буола. Правда, дракон напоминал богомола, пытавшегося остановить колесницу на полном ходу. Для его уничтожения хватит одного удара. Не став ждать, пока Повелительница Радости остальные вмешаются, Ван Буола накрыл кровавой ладони шипящего дракона. Тот не смог ничего противопоставить такой силе. Аллой ладони тотчас раздавила его, а потом схватила опешившего повелителя гнева. Всё это произошло за несколько вдохов. В схватке с Ван Боуле могучий повелитель гнева оказался не сильнее простого смертного. Ван Боуле без труда сокрушил его. Когда Ван Боуле схватил противника, повелительница радости и остальные наконец пришли в себя и вземлённо воскликнули: "Пощады, владыка зрения, это недоразумение". Повелительница радости переместилась к Ван Боуле. Сделав глубокий вдох, она с нечитаемым выражением лица поклонилась ему. «Можешь ли ты дать ему шанс?» Спокойный как горный пруд, Ван Буэлэ проигнорировал двух повелительниц, но всё же обратил внимание настоящую перед ним женщину. «Хорошо». Стоило Ван Буэлэ это сказать, как огромная рука медленно расслабила пальцы, а освобождённый повелитель гнева тут же отскочил назад. Его трясло, он посмотрел на Ван Буэлэ с нескрываемым ужасом, словно и вправду верил, что его могли убить. Ботовало мнение, что семь чувств и шесть тростей невозможно уничтожить, но Ван Буолой испускала ауру императора, способную стереть их всех с лица земли. «Повелитель гнева! Я жду!» Повелительница радости почувствовала облегчение и повернулась к повелителю гнева. Тот несколько мучительных вдохов молчал, а потом с горечью нажал пальцем между бровей. В следующий миг многослойная печать сошла, выпустив иллюзию, она сразу же полетела к Ван Буолой скрывающаяся под разбитой печатью иллюзия выглядела один в один, как владыка зрения. После поглощения крови Императора, Ван Боулэ безошибочно мог определить, что Повелитель Гнева скрыл от него клона владыки зрения. Теперь от него не мог скрыться ни один клон, по этой причине он сразу почувствовал в его теле знакомую ауру. Схватив иллюзорного клона, Ван Боулэ слегка жил пальцы, фантом рассыпался на множество капелек крови и лучиков энергии, которые растворились в его теле. После этого Ван Буэллэ приподнял бровь. Ха? Что-то было не так. Ранен поглотил кровь Императора и сразу ощутил ауру ещё двух клонов Владыки Зрения помимо двух уничтоженных им в колодце. Из этого он сделал вывод, что у него было всего четыре клона. Но теперь, после поглощения Фантома, он заметил нечто странное. Этот клон нёс в себе слишком молодцы и крови, даже не 10% от общей массы. Он больше напоминал одного из сотни уничтоженных им под землёй клонов.